Глава третья. Я думала, что вообще не усну, но нет, проспала до утра крепким сном. И даже проснулась в более-менее хорошем настроении. Конечно, страх и растерянность никуда не ушли, но я была полна решимости выяснять, кто я есть. Даже свое отражение в зеркале я рассматривала минут десять не меньше. И уж очень приятно было осознавать, что я, оказывается, очень даже симпатичная девушка, с милой улыбкой и приветливым взглядом. Я опасалась, что с утра пораньше заявится Фабиан с новым сводом правил «туда не ходи, сюда не ходи», который еще заставит кровью подписать для верности, но нет. Его ледяная светлость не спешил показываться на глаза. Да я и из комнаты пока не выходила. Добрейшая пожилая служанка по имени Ульна принесла мне завтрак и вдобавок весьма скромного вида строгое платье. «Простите, госпожа, но пока ничего другого нет», «В вашем саквояже было только это на смену, а то дорожное, в котором вы сюда попали, лорд Фабиан приказал выбросить. Мол, выглядит ужасно. Но вы не переживайте, госпожа Тайла обязательно позаботится о вашем новом гардеробе». «Да, за гардероб-то я не переживаю. Я переживаю, как бы вслед за моим старым платьем не в меру решительный Фабиан не выкинул и меня. Мало ли, насколько его сомнительной доброты хватит. В конце концов, чувство вины, оно такое, То оно есть, а то вдруг и не стало. И я как раз заканчивала завтракать, как в спальню влетела преисполненная энтузиазмом Тайла. Если у них что-то с братом и было общее, то только из синя черный цвет волос. И все. На этом все сходство ограничивалось. Видимо, наградив Фабиана всей холодностью и презрением этого мира природа постаралась сделать его сестру полной противоположностью. Эта бойкая жизнерадостная девушка сразу располагала к себе, и чуть выступающий животик добавлял еще больше милоты ее образу. «Ты уже очнулась! Как чудесно!» Тайла на радостях даже за руки меня взяла, но тут же спешно добавила. «Прости, что я вот так сразу на «ты», но к чему нам церемонии, правда?» Ага. А Фабиана явно не смущала тыкать, хотя вряд ли он нарочно, скорее по привычке. тем самым будто неосознанно подчеркивая сословное неравенство. «Как ты себя чувствуешь?» — продолжала щебетать Тайла, внимательно меня разглядывая. «Ты и вправду ничегошеньки, не помнишь?» «Абсолютно ничего, к сожалению», — я покачала головой. «Точнее, как? Я не помню, кто я, откуда, не помню никого из родных или знакомых, собственное имя кажется мне чужим, да даже отражение в зеркале я будто бы увидела впервые». Но при этом я отчетливо знаю правила этикета и прочие мелочи. Довольно избирательная потеря памяти. Ничего страшного. Наш целитель заверил, что со временем все восстановится. И ни о чем не переживай. Надеюсь, Фабиана ты еще не видела? И видела, и выслушала, усмехнулась я. Ай, представляю, что он мог тебе наговорить. Она недовольно поморщилась. Но не обращай внимания на моего брата. У него камень вместо сердца, дурная репутация и ужасные манеры. Впрочем, тут же хихикнула, единственное, что нам от него нужно, мы все равно получим без проблем. При всех своих недостатках Фабиан совсем не скуп, так что мы сегодня основательно этим воспользуемся. Не волнуйся, завтра на сезоне ты появишься в лучшем виде. «Фабиан намерен как можно скорее выдать меня замуж», — хмуро произнесла я. «Хотя, на мой взгляд, сначала нужно как минимум дождаться возвращения памяти». «Фабиан может много чего планировать, но это исключительно его проблемы», – фыркнула Тайла. «Я, конечно, буду только рада, если ты вскоре встретишь мужчину мечты и счастливо выйдешь замуж, но Фабиан не имеет никакого права навязывать тебе свое решение. Он очень перед тобой виноват, и просто так отделаться у него точно не получится. В этом я целиком и полностью на твоей стороне. А уж я-то знаю, как на моего бессердечного братца управу найти». Фабиан Казалось, если бы даже бездна вдруг разверзлась и из нее бы принялись выбираться все тамошние исчадия, и то было бы меньше шума и суеты. Даже сюда, в кабинет, доносился весь этот гомон и топот. Уж то-что, а хаос на пустом месте Тайла всегда могла устроить. А тут, очевидно, она еще и родственные души нашла. Но все же Фабиан старался не обращать внимания, сосредоточился на пришедшей с рудников отчетности. Да и времени на это он мог уделить не так много, ведь после обеда уже нужно было ехать в императорский совет на заседание высших магов. «Господин!» — уже ближе к полудню в кабинет заглянул Хейлерс. Так и хотелось с сочувствием спросить, как бедняга-дворецкий умудрился не только выжить в царящем за этой дверью беглами, но и сохранить привычную невозмутимость. «Куда прикажете подавать обед? Прямо в кабинет? А что?» Есть хоть какие-то шансы прорваться в обеденный зал?» Усмехнулся Фабиан, откинувшись на спинку кресла. Хеллерс ответил не сразу. Видимо, задумчиво взвешивал все варианты. Шансы есть. Да и все не так плохо. Во время подготовки к свадьбе леди Тайлы все же хуже было. Народы сейчас меньше. На пару человек. В остальном же дом снова похож на громадную платяную лавку. В холле не пройти из-за множества привезенных сундуков с нарядами. а уж из шляпок запросто можно выложить дополнительную лестницу на второй этаж. Даже думать обо всем этом хаосе не хотелось. Представляю, как счастлива от происходящего Эленсия. Даже если и так она довольно странным образом выражает это счастье, не далее, чем час назад она шепотом спросила у меня, можно ли где-нибудь здесь спрятаться. «Серьезно?» Фабиан в первый миг даже не поверил. Как на мой взгляд, Эленсия вовсе не в восторге от всей этой суеты. И хотя они с леди Тайлой, похоже, сразу нашли общий язык, но все же ваша гостья не разделяет ее энтузиазма. Но вы ведь знаете леди Тайлу. Она все делает с размахом. В данный момент прямо в гостиной по ее приказу пришлось установить громоздкую ширму, и леди Эленсия примеряет все платья. Все платья от каждой портнихи, господин. Каждому платью вдобавок подбирают туфли, перчатки, зонтик, украшения для волос, и все это в сопровождении буйной дискуссии. «Как вы там выжили?» – Фабиан не удержался от смешка. Но Хейлерс не разделил его иронии, ответ был уж очень неожиданным. «Простите за откровенность, господин, но впервые за то время, как леди Тайла вышла замуж и уехала отсюда, этот дом снова наполнен жизнью». И как бы этот шум не утомлял, есть в нем и своя прелесть. Но тут же сменил тему. «Так что прикажете насчет обеда, господин?» Дамы обедать отказались, им якобы некогда. «Я тоже пока повременю, нужно пока с бумагами закончить. Как прикажете?» Хейлер скивнул, уже собрался был выходить, но Фабиан окликнул. «Как вам, кстати, наша гостья? Ваша наблюдательность никогда не знала себе равных. Интересно, что она показала вам сейчас?» Девушка явно напугана и расстроена, но старается отрешиться от этого. Она одинаково вежлива и приветлива со всеми, в ней нет и тени высокомерия, подобную незамутненную искренность и открытость редко встретишь в наше время. Пока впечатление только положительные, господин. Что ж, ясно, Хейлерс, Ступайте. Едва дворецкий вышел, Фабиан в полной задумчивости взял в руки пока еще запечатанный сургучом свиток. Его привезли сегодня утром еще по вечернему его приказу. Список всех участвующих в этом году в королевском сезоне холостых аристократов в возрасте от 25 до 40 лет. Нужно внимательно ознакомиться заранее, чтобы завтра на балу в честь открытия сезона сразу представить Аленсию подходящим кавалерам. Все же, если ее знакомые и родные не найдутся, никто ее в высшем свете так и не узнает, то вариантов нет выдать ее замуж и дело с концом. И Эленсия будет счастлива, и он от проблемы избавится. И уж поскорее бы. Анастасия. Балы, шикарные наряды, галантные кавалеры — это все, конечно, волнующе и приятно, но что-то королевский сезон еще даже не начался, а я уже от него устала. «Ты не переживай», — увещевала меня Тайла во время вечернего чаепития в гостиной. «Я тебя не оставлю, буду рядом, сколько понадобится». Вот видишь, как у нас сегодня полезный день прошел. Полностью тебе гардероб сформировали. А дальше еще веселее будет, ведь дальше самое интересное. Я в большей мере рассчитываю, что завтра же на открытии сезона в Королевском дворце встречу кого-то из тех, кто меня знает. Я все же не разделяла ее энтузиазма. Наверняка же я сюда приехала к кому-то конкретному. Должна же была я где-то поселиться, а не под воротами дворца в перерывах между балами куковать. «Как-то оно так, но при всех недостатках моего брата Фабиан умеет решать вопросы, и еще вчера по его приказу лучшие дознаватели проверили всю столицу и окрестности на вопрос твоих родных или тех, кто хотя бы тебя знает, и все без толку. «Фабиан настолько жаждет от меня избавиться?» — усмехнулась я. Тайла даже чашку с чаем оставила обратно на столик. Вздохнула. «Не то чтобы жаждет избавиться, с ним все сложно». Он не всегда был таким, но с некоторых пор окончательно очерствел. Я хоть и ругаюсь с ним, но все равно очень за него переживаю. Вообще не представляю, что должно такого случиться, чтобы это разрушило выстроенную им стену отчуждения и невозмутимости. Мне порой и вправду кажется, что Фабиан не способен ничего чувствовать. Но тут же сама сменила тему, улыбнулась. Но не будем о моем занудном братце, давай лучше о хорошем. О завтрашнем открытии бала. Я обязательно и завтра до приеду сюда. Помогу тебе собраться, приободрю. Да и во дворец поедем вместе. Я не допущу, чтобы Фабиан своим отчуждением и скептицизмом испортил тебе настроение. Ведь, судя по твоему юному возрасту, для тебя это первый такой масштабный выход в свет. Грандиозное событие. И оно просто обязано пройти идеально. К тому же, кто знает, Тайла хитро мне подмигнула, вдруг кто из кавалеров тебе сразу же придется по сердцу. Я нахмурилась. «Мне все же кажется, замужество — это такой серьезный вопрос, что его никак нельзя решать вот так с первого взгляда. Как вообще можно спешить в выборе человека, с которым проведешь остаток жизни, будешь растить детей, делить горести и радости?» Она смотрела на меня с явным сомнением. «Не знаю, как у вас в рензите, но в столице у девушек совсем другие взгляды. Здесь удачное замужество приравнено к достижению высшей цели жизни». И потому каждый год во время королевского сезона такой ажиотаж. Но тебе уж точно переживать нечего. Ты хорошенькая такая, да еще и магический дар у тебя есть. Да целая очередь выстроится из желающих взять тебя в жены. Но решать в любом случае тебе. Как бы Фабиан ни давил, он не вправе тебя заставить выйти замуж. И я в этом всецело на твоей стороне. И, кстати, о Фабиане. Он нам еще сегодня позарез нужен. Зачем? Я вот совсем не горела желанием с ним пересекаться, пусть сегодня даже не видела, но, казалось, его давлеющее присутствие в доме и так ощущается чуть ли не кожей. «Ну как зачем?» — Тайла даже руками всплеснула. «Мы ведь не знаем границ твоего беспамятства. Вот знания этикета проверили. Но этого же для Бала недостаточно. Нужно точно знать, как у тебя с умением танцевать. А для этого и нужен Фабиан. Не со слугами же тебе репетировать. Тем более никто из них «Танцы высшего света» не знает. Так что как только Фабиан вернется домой, тут же его и озадачим. А то он и так весь день прохлаждался и никак нам не помогал. «Но ведь все вещи приобретены именно на его деньги», попыталась возразить я, но для Тайлы это явно был не аргумент. «И что? Это же такие мелочи! Одними деньгами Фабиан точно не отделается. Он виноват в таком твоем состоянии, вот пусть самолично и участвует в исправлении последствий». «Кстати», — спохватилась Тайла, — «все спросить забываю. Что у тебя за кулончик такой примечательный в виде многолучевой звезды? Ни разу у нас в юбилирных лавках не видела такого украшения». Я инстинктивно коснулась кулона. Сама не понимала, что в нем такого. но почему-то не покидало ощущение интуитивной важности. «Наверное, он что-то для меня значит», — задумчиво ответила я. «Быть может, это подарок какого-то дорогого человека. Явно же не просто так мне не по себе от одной мысли, чтобы даже на миг этот колонн снять. И вообще, я перевела взгляд на Тайлу, вдруг я всей душой влюблена в кого-то. А сейчас, не зная этого, должна вдруг замуж выходить. Глупости какие!» послышался уверенный бархатистый голос со стороны дверей гостиной. «Вы, девушки, по десять раз на дню влюбляетесь. Так стоит ли вообще переживать об очередном забытом возлюбленном?» Лорд Фабиан собственной персоны. «Стоит сейчас в дверях эдакой нерушимой громадой невозмутимости. Интересно, природа нарочно сделала его таким ледяным? Ведь если к его опасной притягательности добавить еще и пылкий нрав, то тогда бедные девушки...» Вот даже я совершенно от него не в восторге, но все равно при его появлении почему-то дыхание перехватило. Может, до беспамятства я сходила с ума по подобным мужественным брюнетам, и потому Фабиан сейчас кажется эталоном? Все эти мысли пролетели у меня в один миг. Тайла же при появлении брата выдала как бы между прочим. «Эленсия, мне кажется, или в этой комнате сразу стало тесно от обилия мужской предвзятости?» «Быть может, лорд Фабиан сегодня попросту в дурном настроении?» В тон ей предположила я. Он хмыкнул, добавил снисходительно. «Ну что вы, леди? Я как раз-таки в благом расположении духа. Уже один тот факт, что, входя в собственный дом, мне не пришлось пробираться через же сундуков и стоек с платьями, вселяет в меня надежду, что я все-таки переживу этот сезон». Фабиан присел в кресло и, как назло, как раз напротив меня. «Вот что он так смотрит?» «Разглядывает прямо как на витрине, но при всем желании спрятаться от этого чуть ли не обжигающего взгляда, я все равно не отвела глаза. Да, по этикету не положено так делать, но раз уж Фабиуму приспичило поиграть в гляделки, что ж, поиграем». «Как-то ты и вправду подозрительно весел», — добавила Тайла. «Обычно ты с заседания совета возвращался в куда более худшем настроении». «Есть повод», — все же снизошел до пояснений он. Выяснил там заодно, кто из благонадежных жениться собрался. «Так что, леди Ленси...» Вежливая улыбка и при этом до да провокационный взгляд. «Завтра вас ждет знакомство с будущим мужем». «Ага. При посторонних он значит ко мне на «вы». Как это мило с вашей стороны, лорд Фабиан». Я мило улыбнулась ему в ответ. «Но вместо столь скорых поисков для меня мужа, быть может, вам стоит хотя бы иногда уделять время улучшению навыков верховой езды». «А то вчера меня сбили, завтра еще кого!» «Нет, конечно, если вам так нравится роль Свахи, это уже другой вопрос!» Я думала, что сейчас точно огребу за свою несдержанность. Но у Фабиана лишь глаза блеснули, губы тронула довольная усмешка. Казалось, его уж очень забавляет, что я не блею тут перед ним. И только Тайла чуть оторопела и переводила взгляд с него на меня и обратно. Лишь бы только она не вспомнила о намерении привлечь Фабиана для проверки меня на знание танцев. Вот никакого желания нет, чтобы этот тип даже близко ко мне подходил, и уж тем более касался. И оценю вашу заботу о моих навыках, леди Эленсия», — с улыбкой парировал Фабиан. «Но я все же в состоянии разобраться самостоятельно, как решать сложившуюся проблему». «Вот он такой деликатный, аж слов нет. Ну да, я проблема, которую нужно решить, а не живой человек со своим собственным мнением. И Я не сомневаюсь в ваших способностях решать проблемы. Я все равно старалась говорить спокойно. Но все же вы не имеете права распоряжаться чужой жизнью. Разве? И взгляд ведь такой нахальный, с откровенным вызовом. И именно так. Но я не дрогнула». «И весьма прискорбно, что вы дожили до столь почтенного возраста, но так и не поняли столь простой истины». «Почтенного?» Фабиан скептически изогнул бровь. «А насколько вы меня старше?» Невозмутимо отозвалась я. «Лет на десять?» «Да, в моем представлении это весьма почтенный возраст». «Быть может, потому вам и сложно меня понять, но что поделать, если ваши лучшие годы уже позади?» Фабиан смотрел на меня, словно сам, пока не решил, чего хочет больше. Высказать мне за мою дерзость или все же засмеяться? Но Тайла его опередила, и что-то ее кашель уж очень походил на сдавленный смех. «Слушайте, давайте-ка я сразу за шпагами схожу, они явно тут скоро понадобятся. Но все же, пока воздух между вами еще не задымился, давайте на время отложим столь захватывающую дель. Ну что ты, какая дуэль!» Хоть Фабиан и обращался к сестре, но ни на миг не сводил с меня взгляда. «Мы всего лишь обсуждаем заблуждение столь юной особы. Но это частая ошибка неокрепших сознанием — делать выводы о людях, которых они совсем не знают». «Какая неожиданная самокритика с вашей стороны!» — мило улыбнулась я в ответ. «Очень рада, что вы признали ошибочность своих выводов о человеке, которого совсем не знаете». А то ваша уверенность в том, что мне якобы позарез нужно замуж, уже начала настораживать. Но Фабиан отреагировал прямо со вселенским снисхождением. То, что мы не были знакомы раньше, и вы сами о себе ничего не помните, мало что меняет. С первого взгляда на вас и так ясно, что вы из себя представляете. Ого! Вот пошло оружие потяжелее!» Хихикнула Тайла, но я не обратила внимания. Предвкушая явную гадость в ответ, все же поинтересовалась. «И что же я за человек, по-вашему?» «Вы?» Он на миг демонстративно задумался. «Вы капризная, избалованная особа с дурным характером и не менее дурной привычкой дерзить. Но, к счастью, для замужества у вас имеется милое личико и магический дар, а на остальное запросто можно закрыть глаза. Да чтоб его! С какой бы темы ни начали, все равно приходим к тому, чтобы сплавить меня замуж. «Вы не вправе решать за меня», — холодно парировала я. «Да, по закону, как виновный, вы несете ответственность за мое будущее, но не более». Фабиан только что глаза не закатил. «Давайте, леди Эленси, вернемся к этому вопросу после завтрашнего бала, когда вы будете с восторженными ахами перечислять, с кем вы танцевали, с кем кокетничали и с кем уже сейчас готовы мчаться к алтарю». «Кстати, о завтрашнем бале!» Тайла даже голос повысила, будто опасаясь, что мы ее не услышим, «Фабиан, мы же как раз тебя ждали. Нужно проверить, умеет ли Эленсия танцевать. Не проверять ведь это прямо на балу, правда?» «Вот же!» «Я и до этого не хотела с Фабианом танцевать, а теперь так подавно, индюк самодовольный. Но он явно засек, что я чуть ли не скривилась. Что ж, почему нет?» Встал с кресла, подал мне руку. Но совсем тем же вызовом в глазах. «Похоже, наша словесная дуэль вот-вот перейдет в рукопашную». «Нет уж, лорд Фабиан, не дождетесь». «Полагаю, это совершенно излишне», с самым невозмутимым видом возразила я. «Тем более, по мнению лорда Фабиана, для удачного дебюта на сезоне мне вполне достаточно внешности и магии. А уж если мне и захочется танцевать, для меня теперь из-за беспамятства все как в первый раз. И потому свой первый танец я предпочту отдать достойному мужчине». То есть я в список достойных не вхожу? Казалось, его мое поведение и удивляет, и забавляет одновременно. «Ну, почему же входите?» — я мило улыбнулась. «И не просто входите, а даже возглавляете этот список. С конца». Фабиан на мои слова лишь усмехнулся, зато Тайло, похоже, вообще не понимала, что происходит. Но, к счастью, настаивать не стала. Примирительно выдала. «Что ж, ничего страшного. Да и я бы на твоем месте, Эленсия, тоже бы не стала с Фабианом танцевать», — хитро на меня взглянула. «Как же хорошо иметь единомышленницу!» «Да-да, я уже понял, что я в собственном доме, не в чести!» Он поднял руки с демонстративным смирением. «Остается лишь порадоваться, что дамский клуб здесь заседает ненадолго!» «А я почему-то уверена, что Эленсия покинет нас еще не скоро!» Возразила Тайла. «Раз во всей столице не нашлось ее родных, то, может, и на балу никто из знакомых не попадется!» «Да и выбор будущего мужа, чтобы ты ни говорил, это занятие очень ответственное!» «А то еще попадется какой-нибудь черствый сухарь вроде тебя!» «А вы, кстати, лорд Фабиан, не собираетесь жениться?» Не удержалась я. «Вы хотите предложить мне совместить неприятное с бесполезным?» Хмыкнул он. «Увы, леди Эленсия, я не настолько мучаюсь чувством вины, чтобы жениться на вас. Я вам себя и не предлагала. Боюсь, у меня сейчас даже щеки запунцовили». Перевела взгляд на Тайлу, просто не смогла промолчать. «Лорд Фабиан всегда такой?» «Обычно он еще хуже», — хихикнула она. На пороге гостиной показался пожилой дворецкий, доложил. «Прибыл господин Пайлир». «Наш семейный целитель», — тут же пояснила мне Тайла. «Он предупреждал, что ему нужно тебя осмотреть, когда ты придешь в себя». «Вот и отлично», — Фабиан направился к двери. «Попрошу его прописать леди успокоительное». «По-вашему, я нуждаюсь в успокоительном?» — хмуро спросила я. «Это заранее», — снисходительно пояснил он. «Чтобы завтра после бала вы не падали в восторженные обмороки. Это сейчас вы, конечно, можете утверждать, что вам это не интересно, Но готов держать пари, что завтра все изменится». «Что ж, я согласна. Я решительно встала с кресла». «На что?» — не понял Фабиан. «На пари. Теперь уже была моя очередь смотреть на него с вызовом. Или вы из тех, кто бросает слова на ветер?» Тайла встала и попятилась к двери со странной улыбкой. «Вы знаете, пойду-ка с нашим целителем пока пообщаюсь». Но Фабиан на ее уход даже внимания не обратил. Эта глыба смотрела на меня с искренними искорками любопытства, как на нечто диковинное, невесть откуда взявшееся. «Я никогда не бросаю слов на ветер, леди Эленсия. Но вот готовы ли вы держать ответ в случае поражения?» «Готова!» Решительности мне было не занимать. И если завтра, что на балу, что после, я не изменю своего мнения о скором замужестве, то вы закроете этот вопрос и перестанете мне свою волю навязывать. В качестве искупления вашего чувства вины вы просто снабдите меня всем необходимым, чтобы я могла добраться обратно в Рензид к своей семье. Он чуть скептически загнул брови, но возражать не стал. Что ж, пусть так. Если вы выиграете в нашем споре, я исполню ваше желание. «Но в случае вашего поражения...» Подошел он ко мне совсем близко, буквально на надо мной. «Я оставлю за собой право пожелать все, что угодно». «Ну так что?» Усмехнулся, буквально прожигал меня взглядом. «Рискнете?» Уже от одной его интонации что-то внутри будто бы завибрировало. «Мне нечем рисковать, я и так знаю, что победа за мной!» «Я постаралась не показать этого невероятного трепета», ответила невозмутимо. Так что уже можете узнавать по поводу ближайшего корабля в рензит. А теперь прошу извинить, меня ждет целитель. И не дожидаясь ответа Фабиана, я покинула гостиную. Фабиан. Я завтра приеду, как только смогу, заверяла Тайла уже в холле, хотя приехавший за ней Лафар раза три поторопил супругу, что разрешили на ужин не оставаться, то уже пора ехать. А ты постарайся завтра, бедняжке Эленси, настроение не портить. Фабиан смотрел на сестру с безграничным терпением. «Это ты так будущее материнство репетируешь? Эленсия достаточно взрослая, чтобы не опекать ее до такой степени». «Дело не в Эленсии, а в тебе», — буркнула она. «Вот что ты накинулся на бедняжку сегодня?» «Эта бедняжка утыкала меня иголками своего сарказма, как лучник стрелами», — усмехнулся Фабиан. «Так что это еще вопрос, кто на кого накинулся. И давай я уж как-нибудь сам разберусь, что и как мне делать». «Тайла, едем уже!» Уже в который раз напомнил Лафар. «Да, да, сейчас!» Она снова перевела взгляд на брата. «Хотя бы просто лишний раз не ней не пересекайся завтра до бала, хорошо?» «Поверь, не рвусь!» Ложь чистой воды. Дерзкая девчонка интриговала, прямо манила к себе. Но Тайла приняла его слова за чистую монету, и едва дворецкий закрыл за ними дверь, Фабен сказал. «Подавайте ужин через полчаса». «Как прикажете, господин». Хейлер скивнул. Фабиан вернулся в кабинет, но заниматься делами совершенно не хотелось. Налив себе бокал вина, расслабленно устроился в кресле, прикрыл глаза. Усмехнулся. В список достойных он, значит, не входит. Ну-ну. Он будет не он, если завтра на балу не заполучит ее первый танец. Стук в дверь прервал заманчивые мысли. «Войдите!» На пороге показался пожилой целитель. «Доброго вечера, господин!» Пайлир вошел в кабинет. «Доброго, присаживайтесь, и как и Ленсия, все в порядке?» Тот грузно опустился в кресло напротив. «Да, состояние здоровья не вызывает опасений, а с памятью все, как я и говорил. Причем я расспросил девушку, она помнит многие бытовые мелочи, тот же этикет, к примеру, но вот ничего о себе самой и своих родных. Тут поступило предложение ее попросту домой отправить. «Участвовать в сезоне она категорически не рвется, хочет уехать в Рензит. Магическое послание ее родным я отправил еще вчера, так что если Эленсия туда поедет, ее прямо на пристани встретит». Но Пайлир не то что не высказал одобрение, мигом сдвинул седые брови. «Исключено. Это совершенно исключено». «Почему же?» — не понял Фабиан. Тот вздохнул. «Дело в вас. Во мне?» «Теперь понимал еще меньше». Я ведь сейчас проверял ее сознание на провалы в памяти. И то, что именно вы были первым, кого она увидела, едва очнулась. Как бы сказать, это заякорило ваш образ как гарант безопасности. На уровне инстинктов, понимаете? Сама леди Эленсия не может этого осознать. Но факт в том, что для возвращения памяти ей необходимы идеальные комфортные условия. Никаких потрясений. И без вас это попросту невозможно. вплоть до того, что память к ней не вернется вообще никогда. То есть я несу ответственность не только за ее будущее, но и за исцеление, хмуро уточнил Фабиан. Именно так, господин. Только рядом с вами она будет чувствовать себя в безопасности, а это необходимое условие для пробуждения памяти. Так что с вашей стороны отослать сейчас леди Эленсию в Рензит будет настоящим преступлением. Вот как. Аппайлир продолжал. «Я не стал это объяснять самой леди Эленси, и сначала хотел поговорить с вами. Как ни крути, лорд Фабиан, но вам нельзя отпускать девушку от себя, пока к ней память не вернется. Вы нужны ей. Хотя сама она этого не понимает и вряд ли поймет. Все ведь на уровне подсознания. Что ж...» Поднялся. «Я теперь приеду уже послезавтра. Надеюсь, открытие сезона, все эти яркие положительные эмоции Пойдут леди только на пользу. Чем лучше будет ее моральное состояние, чем комфортнее и безопаснее она будет себя ощущать, тем быстрее память к ней вернется. Все это, конечно, понятно и логично, но как быть с их спором? Упрямая девица завтра ни за что не покажет ему своего восторга чисто из принципа. И все равно придется сделать все, чтобы она проиграла. Пайлер уехал, но вскоре заглянул в дворецкий. «Ужин подан, господин». «Спасибо, Хеллерс. Пригласите леди Эленсию». «Она отказалась ужинать. Точнее, она попросила подать ужин в ее комнату. То есть ужинать она отказалась именно со мной», — мрачно уточнил Фабиан. «Боюсь, именно так, господин. Да уж, с этой девицей будет куда сложнее, чем казалось».